Мистер и миссис Хонифуд уверяли его, что если мистеру Странджу это предложение не понравится, то тот так и ответит, поэтому стесняться не надо. Однако мистер Сегундус стоял на своём и на уговоры не поддался. Тогда супруги Хонифуд предложили ему другой вариант, который понравился Сегундусу гораздо больше.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 Они вращались и складывались в узоры. Мистеру Сегунду супомилось, что они, как и многое другое в окружающем нас мире, напоминают магические письмена. Усадьба, длинная и невысокая, но довольно просторная, была сложена из того же тёмного камня, что и прочие дома в деревне. Запущенный сад и двор покрывал ковёр опалой листвы.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 Казалось, зубастая пасть ухмыляется, и череп очень доволен собой, хотя мистер Сигундус не понимал, чему тут радоваться. Ещё он нашёл комнату, куда можно было попасть только по крутой лесенке. По стенам её висели картины с изображениями всевозможных схваток и драк. Здесь были сражающиеся воины, дерущиеся мальчишки,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 Развлекали гостей игрой на клависине, играли в крошечные карты, воспитывали крошечных детей и обедали индейкой размером с ноготь на пальце мистера Сегундоса. Кукольная жизнь резко контрастировала с унылым запустением, царившим в реальном доме. Сегундос побывал во всех комнатах, но не нашёл ни одной живой души.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 по геологии, философии и медицине. И воспрял духом. Несколько часов он провёл, знакомясь с книгами и забыв обо всём на свете. Один раз ему послышалось, что к дому подъехал экипаж, но он не обратил на это внимания. Потом секунду спустя почувствовал, что страшно голоден. Он ничего не ел со вчерашнего дня. Расчитывать на обед в этом доме не приходилось, а до ближайшего постоялого двора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 Обычно они жили в Бати, а сейчас приехали в Старкросс, потому что миссис Леннекс желала ещё раз посмотреть на старый дом перед продажей. Глупо, не правда ли? спросила миссис Леннекс. Дом давным-давно пустует, но в детстве я проводила здесь лето, и то были самые счастливые месяцы в моей жизни. Вы всё ещё бледны, сэр, заметил миссис Блейк.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 ответил мистер Сегундус. Впрочем, действительно ценные книги по волшебству большая редкость. Я был бы крайне удивлён, увидев их здесь. А вот и нет, возразила миссис Ленокс. У меня бы ныне несколько таких, и я давным-давно продала их одному джентльмену, жившему неподалёку от Йорка. Между нами я решила, что он глуповат, заплатил такие деньги за никому не нужные книжки.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 Магия благороднейшая профессия на свете и уступает, возможно, только служению церкви. Нельзя смешивать её с коммерцией. Нет, я принимал бы молодых людей только по личным рекомендациям. Значит, остаётся найти немного денег и дом. Нет ничего легче. Ведь мистер Хонифуд, ваш друг, о котором вы отзываетесь с таким уважением, охотно судит вам денег. Думаю, он сочтёт это за честь. Вы? У него три очаровательных дочери: одна замужем, вторая обручена, а третья всё никак не выберет себе жениха. Нет. Мистер Хонифуд должен думать о семье. Все его доходы расписаны. Тогда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 Этот дом, как ни взять, лучше подходит для школы волшебников, как жильё он имеет ряд недостатков, которые обратятся в достоинства. И если мы откроем здесь пансион, место очень уединённое, дичи в окрестных лесах почти нет. У молодёжи не будет соблазна пострелять или предаться азартным играм. За неимением особых развлечений ваши ученики целиком отдадутся учёбе.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 Недвижимость у неё была в каждом графстве, но жила она в основном в Бати со своей компаньёнкой миссис Блейк. Тем временем миссис Ленэкс также постаралась узнать побольше о мистере Сегундусе и, вероятно, осталась довольна полученными сведениями, потому что вскоре прислала из Бата письмо, в котором приглашала его приехать и обсудить детали, касающиеся открытия школы.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 и ограничить число слуг тремя, то можно сэкономить 60 фунтов, о чём и написал миссис Ленакс. Та немедленно ответила, что мистер Сегундус через чур скупится. Все его ученики будут отпрысками состоятельных фамилий, привыкшими к теплу и уюту. Она посоветовала нанять девять слуг, помимо дворяцкого и повара-француза.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 А лицетворение, злова рока, крушение всех планов и надежд. Но а не знакомец был чёрный старомодный сюртук, такой же заношенный, как у самого мистера Сегундуса. Его башмаки были в грязи. Длинные чёрные волосы свисали беспорядочными прядями. Он выглядел вестником печали из второсортной пьесы. Мистер Сегундус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 Слуга мистера Норла. Последний раз мы разговаривали 9 лет назад перед Йорским собором, когда вы взяли учеников, мистер Сегундус. Я мог сделать вид, будто не знаю. Я ничего не сказал мистеру Норлу. Школа волшебников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 Она написала мистеру Норрелу сердитое письмо. Тот не удосужился ответить, но банкиры, адвокаты и деловые партнёры миссис Леннекс получили послания от влиятельных знакомых, в которых те неодобрительно высказывались по поводу школы волшебников. Один банкир, упрямый и скольฉный старик, имел неосторожность публично заявить в кулуарах палаты опшен, что он имеет отношение к финансированию этой школы. В итоге некоторые джентльмены и леди, друзья мистера Норрела, немедленно изъяли свои вклады из его банка. Через несколько дней мистер Сегундус сидел в гостиной Хонифутов в Йорке и сетовал на судьбу.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 Почему бы не написать мистеру Странджу? внезапно предложил мистер Хонифуд. Он подскажет, что делать. Мистер Сигунду поднял голову. Я знаю, что мистер Страндж и мистер Норров расстались. Однако не хотел бы усугублять раздор между ними. "Я ерунда!" воскликнул мистер Хонифуд. "Вы что, не читали последних томиров Современного чародея?"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 в котором рассказал о действиях Гилберта Норрела, препятствующего открытию школы в Старкросс-Холле. Увы, мистер Стрэндж не вступился за мистера Сегундуса и даже не ответил на его письмо.